Глава сорок Устраивать забег во второй раз, после того, как вдоволь уже пошастала по лабиринту и посражалась с монстрами, то еще удовольствие. И положение совсем не спасал, и положение совсем не спасало то, что пространства для маневра у меня стало больше. Что мне до красотства лагмитов и подземного озера, если я в своих кульбитах чудом ни во что не врезалась и едва не свалилась в воду? Ещё и эти замерли, как не знаю кто. Нет, я понимаю, не каждый день увидишь, как за растрёпанной и отчаянно ругающейся девицей по пещере летает сформировавшаяся из бусин ожерелье угрожающе позвякивая застёжкой. Но ради всего святого. Пылинка наблюдает эту картину уже во второй раз. И мне плевать, что в этот раз она занята тем, что вновь бормочет себе что-то под нос, провожая меня растерянным взглядом. «Да помогите же мне!» Натуральным образом взревела я, нарезая круги вокруг Гуюнженя и Санлиня от неожиданности сгруппировавшихся не отступивших в сторону. Видимо, чтобы не мешать мне. Ну, дык, ожерелье как раз и шарахалось от Гуюнженя, будто чуя, что на нём артефакт уже есть. Кстати, а ведь это мысль. Чего же она сразу не посетила мою голову? Впрочем, окончательно сформироваться она всё равно не успела, Ибо на мой окрик одновременно встрепенулись и Санлинь, и Пылинка. Если первый попытался сбить преследовавший меня артефакт при помощи холодного оружия, не откуда раздобытого, то Ланлинь с готовностью шарахнула по нему боевым заклинанием. Итог. Меч попросту выбила из рук ругнувшегося лиса прямиком в озеро, а от заклинания ожерелье вполне бодро увернулась». Что прибавило всем веселье на следующие полчаса. Небо стены пещеры оказались покрыты какой-то антимагической хтонью. шарикцы ударившись об одну из них, увеличился до размеров немаленькой такой шаровой молнии и еще некоторое время преследовал уже всех нас, рикошетя от всех поверхностей. А жерелье ради такого случая где-то затихарилось. Определенно, зараза выжидает, кто из избранных выживет. «Осторожнее!» Сан Линь меня на себя, падая на пол. Прямо над нами с неприятным гудением пролетел шар. Но не успела я поблагодарить его, как уже самой пришлось толкать в сторону пылинку, оказавшуюся на пути своего же ставшего дико опасным заклинания. И меня не волновало, что при этом толчок получился чересчур сильным, из-за чего девушка улетела прямиком в Гуинжене, благополучно повалив его на камни. Ну, зато сама не ушиблась. «Нужно что-то делать!» — воскликнула она с отчаянием в голосе. И пусть фраза была, в общем-то, банальной и очевидной, я с ней была солидарна. Вот только что, втянуть в себя измененное заклинание крайне опасно. Перебить его другим заклинанием не хватало еще, чтобы за нами летали две молнии. Остается только ждать, пока запас магии в этом иссякнет. Вот только, судя по тому, с какой резвостью и зловещим гудением шар продолжал метаться по пещере, неумолимо увеличиваясь в размерах, На это рассчитывать тоже особо не приходилось. «Продержитесь еще немного», — выдохнул вдруг Санлинь. И не успела я никак съязвить на этот безумно ценный совет, как он в очередном прыжке сиганул в озеро и нырнул сразу на дно. Этот придурок решил там укрыться? Каким идиотом надо быть? Меня как морозом обдало, когда я поняла, что водной поверхности эта шаровая молния касалась не раз, заставляя воду подсвечиваться голубым, от пробегавших по ней разрядов. И сейчас, судя по траектории, снова коснётся озеро, где решил внезапно поплавать мой пока ещё не поджаренный лис. Со своего места я не успевала ничего сделать. Да и даже будь я ближе к озеру, то что? Счёт шёл на секунды. Я лихорадочно зашарила взглядом вокруг, надеясь схватить хоть какой-то камень, которым можно было бы сбить молнию. К счастью, подобные мысли посетили не только меня. За пару секунд до того, как молния коснулась водной глади, в нее врезался набитый различными полезностями заплечный мешок, пущенный мощной главгадской рукой. Шар таки отбросило в сторону, и дальше он заскакал по новой траектории. У меня же на миг снова сердце замерло, как только я представила, во что мог превратиться ректор, находившийся внутри моего волшебного мешка. «Мамочки, я ни хрена не изменила сюжет. Гу жень таки убил его. «Мой рюкзак!» — воскликнула Лан Линь пронзительно громко. У меня тут же отлегло от души, тем более что взгляд наткнулся на мой собственный мешок, так и лежавший там, где я его скинула, когда увидела ожерелье и начала свой забег. И окончательно сердце встало на место, когда увидела, как выбирается на берег невредимый Сан Линь, сжимая в правой руке Эфес своего меча. И на кой черт он ему? Железкой бить по шуровой молнии — не лучшая идея. Стоило ли так рисковать? Меня до седых волос доводить? «Ценнее моего подручного?» Уточнил Гу Жень, отвечая на фразу пылинки, и резко дернул ее на себя, вынуждая схватиться за его плечи и помогая тем самым избежать столкновения с окончательно взбесившимся заклинанием, ставшим уже размером с арбуз. И эта хрень теперь неслась на меня. Да что б вас! Яркая вспышка света, посыпавшаяся во все стороны искры, и шаровая молния исчезла оставив на своем месте ухмыляющегося санлиния, поигрывающего мечом. Нашел время понтоваться. «Пожалуйста», — нехидно подмигнул он мне. «Ты совсем охренел? Тыкать железкой в шаровую молнию? до да тебя поджарить могло от хвоста до кончиков пушистых ушей!» — выпалила я в ответ, в голове прокручивая все возможные и негативные последствия. «Во-первых, это не простая железка, а меч, впитывающий магию». По свойствам металл схож с материалом этих стен. А во-вторых, женщина, ты вообще умеешь быть благодарной?» Справедливо возмутился Лис. Честно сказать, ему даже удалось на какой-то миг меня пристыдить. Но тут я повернула голову и увидела, как из-за ближайшего сталагмита опасливо показалось ожерелье, убедилась, что опасности больше нет, и прям по полу шустро так поползло ко мне. «Некогда мне некогда!» Простонала я, вскакивая на ноги и понимая, что сил уже практически не осталось. Еще и пылинка так и продолжала висеть на гуюнжене пожирая его уже совсем иным взглядом. Клянусь, она на Юаньшуа я смотрела с меньшим восхищением. Да что этот гад такого сделал-то, а? И сам, зараза, не торопится ее отпускать. А, впрочем, и к лучшему. «А ну-ка, подвинулись, вокруг меня сгрудились, для дела надо!» Быстро протараторила я, бесцеремонно втискиваясь между ними, надеясь обмануть свое ожерелье. Тут целых двое избранных со своими артефактами. Может, оно одумается и распадется снова на бусины, а те соберутся в хранителя, которому я его призрачную бороденку по волоску выщипаю. «Ой!» — вскрикнула Лан Линь почти сразу после этого, реагируя явно не на мое наглое поведение, при этом смотрела почему-то на свою левую руку. какого гуя Не менее многословно подхватил Гу Юн Жень, рассматривая свою правую руку, который до этого придерживал пылинку. Я же, оставаясь зажатой между этими двумя, медленно опустила голову и с чувством выругалась, уже не стесняясь и позволяя прорваться великому и могучему. «Да и как сдержаться, когда ожерелье теперь украшало запястье Лан Линь и Гу Юн Женя, превратившись в дорогие и красивые браслеты-кандалы, надежно скрепившие этих двоих?»